Бошуище племя ткавало татцую заманенного в глубь обняка, который использовался Минором в качестве укрытия. Это заклинание огня активировало Фудзибаяси на гамасо снаружи здания. Тот, кто изначально мог использовать только магию разложения и восстановления, у магии, активируемой с помощью добавленной ему искусственной зоны расчёта магии, была очень низкая сила вмешательства в явления. Поэтому он не мог охватить весь дом, чтобы потушить огонь, туманным рассеиванием разлагающим вещества до уровня химических элементов. Он тоже не мог устранить горючие вещества, потому что они будут разложены на горючие элементы, которые в свою очередь могут оказаться более горючими вплоть до взрывного сгорания. Положившись на функцию термостойкости освобождённого костюма, Тацуя побежал прямо через загоннь. Когда Тацуя выбежал из захваченного огнём особняка, на него обрушился град из сюрикенов. Их было 20 штук. Сюрикены полетели из четырёх разных направлений, причём с разными интервалами по времени. Тацуя отклонился от них, взлетев в воздух. Завеснув в воздухе, он обнаружил силуэты противника. Во всех четырёх направлениях стояли противники с обликом Фудзибаяси многомассы. Тацуна хмурил брови, но кроме этой больше задержек с его стороны не было. Магия Тацуи пронзила четыре человеческих силуэта. И это было не разложение, а пронипойный псеновы снаряд, несистемная магия, выстреливающая сжатой псеновой массой. Это разработанная под руководством Йокома магия существовала как в форме разновидности полёта снаряда в обычном пространстве, физическое измерение, так и в форме его передвижения по информационному измерению. Сейчас Тацу использовал разновидность с полётом в обычном пространстве. Расстояние между ними было около 20 м, преодолев это расстояние менее чем за полсекунды, четыре пионовых пули прошили четыре человеческих силуэта. Четыре нагомаса одновременно исчезли. Все четверо были иллюзиями. Это двойники? пробормотал про себя Тацу, уклоняясь от града камней, налетевшего на него сзади. То, что Нагамаса использует двойника Тацу, заметила ещё во время разговора с ним в собняке, поэтому он и у неё удивился. Хоть и похоже на паратно, это нечто совсем другое. Такая наполненная горечью мысль посетила Тацу, когда он спустился на землю. Двойник Нагамасы, или как он сам его называл теневой двойник, отличался от заклинания Миноры от заклинания Лины. Возможно, у него не хватит мощности, чтобы обмануть элементальный взгляд. Однако эта магия позволяла создавать одновременно нескольких двойников. способных функционировать в качестве батарей для вызова магии. Но самым проблематичным было то, что связь с настоящим телом была отрезана. Это не трансформированный объект. Может быть, это шикигами из магии духов? Он не знал, как это устроено, но предположил, что из независимого информационного тела тени создаётся образ, а оператор управляет магией издалека, прячась за проекциями. Если применить обратное отслеживание конформации от точки выхода последовательности магии, Тогда можно узнать местоположение настоящего тела, но это будет не так уж и просто, подумал Тацуя, уничтожив очередного двойника, появившегося у него за спиной. Чтобы проверить это, он направил свой взгляд на источник выстрелившей камнями с помощью магии скорости, но там уже никого не было. Когда гоняешься за информацией, то если бы она просто перемещалась, то настоящее тело можно было бы отследить. Но в данном случае, похоже, информационная непрерывность отрезалась с помощью какой-то техники невидимости. Таца вспомнил, что Якомо демонстрировал владение похожей техникой. Не получится отследить цель через информационные измерения, если не выловить нужную информацию прямо во время активации магии. А Нагамаса использовал магию только непосредственно в момент выстрела с сирекенами или камнями, отключая дистанционное управление сразу после выстрела. Следовательно, эта битва превратилась в игру на угадывание, когда и откуда будет запущена следующая магия. Таца в данный момент был в роли отстающего. Пока он тратит здесь время и силы, менора продолжает убегать. Таце был вынужден сражаться не только с многомассой, но и с оропливостью в своих мыслях. С берега дождём полетели кольи и молнии, со стороны сверху по течению подул ветер с каплями наркотического вещества. С обратной стороны надвигался клинок. Мехихико отражал атаки всех троих членов отряда головы лошади, управляя водой из реки. Колье просто отбивал водяными шарами, против молнии создал завесу из густого тумана. Против наркотического ветра защищался стеной за обратного водопада, когда воды устремляются снизу вверх. Против врага, атакующего стеклянным мячом, защищался водным кнутом, разделённым на восемь частей. Однако на отражение дальних атак и на то, чтобы не подпускать противника на радиус ближнего боя, Мехихика тратила все свои силы, поэтому у него не было возможности контратаковать. Стоявшая у него за спиной музыки едва сдерживала дрожь. Хотя сейчас была середина лета, но уже был вечер. А река была хоть и не глубокая, но имела течение. Если долго стоять по колено в воде, то можно замёрзнуть. Микихика понял это, поэтому его волнение излишне усилилось. Не так не пойдёт. Перестань нервничать, я. Волнение абсолютно запрещено. Но ведь лучше рискнуть всем, чтобы сбежать. Из-за всех сил отгоняя искушение сделать это, Микихика мысленно ругал себя. На данный момент Мизуки не получил никакого урона, кроме небольшой потери температуры от ледяной воды. И это было именно благодаря защите Микихика. Сам он прекрасно это понимал. Если сейчас поспешить, то все старания пропадут даром. Микихика обратился к самому себе. Это не просто совпадение, что на нас напали именно здесь, по этой дороге Шибата-сан ходит в школу. Их цель не я, а Шибата-сан. С такими мыслями, несмотря на нервное истощение, он мог продолжить битву, полностью уйдя в оборону. Терпение Мекика было вознаграждено прибытием подкрепления. С берега послышался громкий звук удара. Этот звук был как от удара тонкой металлической палкой по крепкому дереву. "Э, ты, мечница Тиба, почему ты здесь?" Сразу после этого послышался растерянный крик Иггихо. "Разговоров не будет". Голос ответившего принадлежал несомненно Эрике. "Мекика, Мезуки, вы в порядке?" Затем их окликнул другой голос, пришедший со стороны станции. Из места немного позади Эрики. Алео, ещё до того, как Мехико успел ответить, с набережной спрыгнула крупная человеческая фигура. Алео приземлился в реку с большими брызгами. Это во-одиночку. Он указал на убийцу за т ряды головы лошади по имени Генри Фу, застывшего в ошеломлении от этого эффектного появления подмоги. Осторожно, у него кенжал, сделанный из стекла. Ага! Вадушевлённо пробив лёло и набросился на уже оправившегося от шока и вставшего в стойку Генри. Корика панцир не было, сейчас Лёло использовал кат смысленным управлением, полученный от Эрнста Розана летом прошлого года. Интенсивный псеновый свет окутал Лёло без привычного выкрика, и он набросился на кинжальщика. Теперь, если не считать Мизуки, сражение перешло в формат трое против троих. Микки Хика развернулся к оставшемуся семи врагу Гейбушую. В ходе сражения с двойниками Ногамасы, Татцу из двора укрытия заманили в море деревьев. Несмотря на название море деревьев, этот лес не был настолько густым, чтобы было невозможно продвигаться между деревьями. Даже обычному человеку, не волшебнику, можно было не беспокоиться о том, что он застрянет здесь, если свернёт с дороги. Но то, что деревья затрудняли движение, было неоспоримым фактом. Люди, не привыкшие действовать в лесу, не смогут сражаться здесь на достойном уровне. Трехмерное пространственное маневрирование с помощью летающего костюма было вообще исключено. Возможно, для футибояси ногомаса это оказалось неожиданным, но Тацу не испытывал никаких трудностей с передвижением среди этих препятствий. Он привык действовать на основе получаемой информации от элементального взгляда, заменяющей ему визуальную информацию от обычных глаз. Также он достиг такого уровня, когда не испытывал неудобств при работе даже с невизуальной информацией, получаемой с электронных устройств вместо информации, полученной от магии. Так, возможные углы обстрела были ограничены деревьями, поэтому места расположения батарей магины Гамас легко читались. Видимо, свет, инфракрасные лучи и радиоволны блокируются деревьями, поэтому поиск невооружённым глазом или обнаружение сенсорами костюма были более затруднительными, чем при обычных условиях. Элементальным взглядом определять координаты намного проще. В момент активации магии волшебника источник активации связан информационно Если он будет такой же, как раньше, стреляющий сюрикенами или камнями, и если получится точно предсказать момент его появления, то можно сказать заранее, что обратное отслеживание пройдёт успешно. В тени дерева спереди появился двойник, но Тацу направил свой взгляд назад, себе за спину. Спереди атаки не последовало. Сюрикен полетел сзади справа. Не успел он сделать и шагу для ускорения, как связь с заклинателем уже была прервана. У двойника, находящегося спереди, начали исходить признаки активации магии. Нет, этот не подходит. Выстрелив ксеновые пули, он уничтожил двойника. Дело в том, что двойник, стоящий спереди, пытался активировать магию Комофлёжа с задержкой активации. По резке активации магии появились сзади. Атака не смертельными звуковыми волнами. Оглянувшись назад, он контратаковал бронебойным ксеновым снарядом. Выдержал. Двойник не исчез. Звуковые волны с частотой близкой к верхнему пределу слышимости человека налетели на Татца. Однако шлем Татце автоматически блокировал звуковые волны, вызывающие дискомфорт и мешающие умственной концентрации. Если смотреть только на прямое воздействие, это была бессмысленная атака. Татце желпсионов в 3 раза сильнее, чем во время прошлой атаки. Прерывание заклинания Грамснос. Мощный поток псэонов вздул Двыника. Сразу после этого вокруг Нагитаца ввели цепь. Та бессмысленная атака оказалась отвлечением внимания. Из цепи посыпались искры и молнии, однако в следующий момент цепь исчезла. Бавар дер в тени костюма и раны под костюмом тоже исчезли. В тени деревьев что-то затряслось. Тацу направил свой скрытый под шлемом взгляд в сторону этой тряски. Слева Тацу появился новый двойник. Этот двойник попытался выстрелить камнями, окутанными огнём. Взгляд Тацу ухватился за этот образ. Тацу прочёл информацию двойника, пока тот был связан с настоящим телом. А та информация в текущем моменте информация о том, что было мгновение назад. И ещё дальше, ещё на мгновение в прошлое. отмотать назад, отмотать назад. Раскрыв прошлое, скрытое за настоящим, в истории изменения информации Тацуя выпустил свою силу. Локальное разложение, магию пробивающую тонкие отверстия в человеческом теле. Тацуя услышал звук падения человека, у которого были перебиты оба колена. Этот звук пришёл из тени дерева, примерно в 10 метрах от него.